«Правда, нас пропустили», — подхватил Павлик. «А у тех краковских поляков всю водку забрали. Правда, потом половину вернули. Они заявили, что это не водка, а приправы к супу. Они и в самом деле не взяли насильщик. Ну вот, видишь». Ненадолго, оставив семью с багажом, пан Роман подъехал к ним на машине. И все, благополучно загрузившись, они двинулись в путь. «Мы поедем через Алжир?» — поинтересовалась Яночка. «Нет», — ответил отец. «Мы объедем вокруг него». «Как это?» — возмутилась девочка. «Быть рядом с Алжиром и не увидеть города?» «Ни за какие сокровища не поеду через город», — мрачно сказал отец. «До вас сели три самолета, и теперь на мутаньере наверняка пробка». «Уверен, до вечера не рассосется, а нам надо до Тиарета доехать еще засыпло». «Что такое пробка на мутаньере?» Говори по-польски. Я и говорю. Что такое пробка на шоссе, вы знаете? А мутаньерой называется шоссе из Алжира до аэропорта. От французского Ле что значит баран. Когда-то по этой дороге гнали баранов на продажу. Отсюда и название дороги. Теперь это скоростная магистраль длиной в 33 километра. А на самом деле почти всегда это 33 километра пробки, какой свет не видел. Две недели назад меня занесла сюда нелегкая, и 20 метров я тащился 15 минут. Сейчас приступили к строительству нового шоссе с двухрядным движением. Пока не построят, в Алжир не поеду. Янечка только собралась горячо возразить, каких машин обогнала какая-то другая, явно африканская. На шофере был яркий халат с широкими рукавами, а на голове большой белоснежный тюрбан. Пассажирками его были две рабки, закутанные с головой в белые покрывало. Вильнув задом, обогнавшая их машина стала быстро удаляться, а внимание Яночки привлекли дорожные указатели с большими надписями по-европейски. С одной стороны «Блида», а с другой «Ларба» и «Сьюр» Элго Злейн. Под этими надписями виднелась арабская вязь. Вдоль шоссе росли гигантские агавы, дикие и запыленные. Девочка опять вспомнила, что находится она в Африке, и безграничное счастье заполнило ее душу. Все здесь ново, все необычно. Бог с, с алжиром, увидит его когда-нибудь в другой раз, пока надо наслаждаться тем, что видит вокруг. Да и в самом деле жарко сказала пани Кристина. «Послушай, Роман, можно я сниму платье? Я в купальнике». «Храни тебя Бог!» в ужасе воскликнул пан Роман. «Не забывай, ты находишься в мусульманской стране. Можешь снять с себя все, что под платьем. Но платье обязательно оставь, иначе нас могут забросать каменьями. Я же предупреждал. Одевайся соответственно». Пани Кристина рассердилась. «А я и оделась соответственно. Не придирайся» так, чтобы легко можно было раздеться. Но не предполагала, что здесь такое пекло. В платье с рукавами не выдержу, хоть рукава и короткие. «Вот и надо было надеть без рукавов», наставительно заметил муж. «Без рукавов? У тебя не найдется ничего поблизости?» «Пляжный халатик. Я его специально положила в чемодан на самый верх. Чемодан в багажнике. Тогда немного отъедем» переоденешься, решил пан Роман. Пока потерпи. Поворчав, пани Кристина вынуждена была покориться. Какое-то время ехали молча. Дорога поглощала все внимание водителя, но вот на ней стало свободней. Пан Роман прибавил скорость и сказал, может быть, имеет смысл проехать через ущелье обезьян? Правда, дорога немного длиннее, но спокойнее. А потом выезжаем на плато, и прямиком до теорета через Махдию. «Да!» — одновременно вырвалась у Павлика с Яночкой, хотя отец спрашивал не их, а мам. Та отозвалась. «Мне все равно, лишь бы где-нибудь нашлось место, чтобы переодеться. Просто я пока не в состоянии любоваться красотами природы. Там найдется такое место?» «Именно там, сколько угодно таких мест». Но, — засомневался вдруг отец, — там вы захотите кормить обезьян, а у нас ничего для них нет. А быть в ущелье обезьян и не покормить их?